Глава тридцать девятая. Пещера Сейзерия. Молодые люди вошли под сень высоких ветвистых деревьев. Морган показывал дорогу своему спутнику, который плохо ориентировался в одичавшем парке со множеством извилистых тропинок. Вскоре они пришли к тому месту, где Морган обычно перелезал через ограду. В один миг они преодолели это препятствие. Не прошло и минуты, как они уже стояли на берегу Рейсузы. Там, у подножья старой Ивы, их ожидала лодка. Молодые люди прыгнули в лодку, два-три удара весла, и они уже на другом берегу. Вдоль берега бежала тропинка. Она привела их к лесу, тянувшемуся от Сейзерия до Эстреза. На протяжении нескольких льерей суза текла между этим и сионским лесом. Дойдя до опушки, путники остановились. Все это время они шагали очень быстро, чуть ли не бежали, причем не обменялись ни единым словом. Кругом по-прежнему было безлюдно. По всей вероятности их никто не видел. Теперь можно было передохнуть. — Где наши? — осведомился Морган. — В пещере, — отвечал Монбар. Почему же мы не идем в пещеру? Потому что вот под этим буком мы должны встретиться с одним из друзей. Он скажет, можно ли идти дальше. Кто же это? доса От дерева отделилась тень человека. Вот и я, раздался голос. А, это ты, воскликнули путники. Что нового? Осведомился Манбар. Пока ничего. Вас ждут, чтобы совместно принять важное решение. но ну, так идемте скорее. Трое молодых людей двинулись дальше. Через несколько минут Монбар снова остановился. «Арман?» — позвал он вполголоса Послышался шелест сухих листьев. Еще одна тень выступила из сумрака чаще и приблизилась к трем приятелям. «Ничего нового?» — задал вопрос Морган. «Как же есть посланец к Адудаля? Тот, что приходил прошлый раз, он самый. Где же он? С братьями» пещере. Идем. манбар шагал впереди. Дорожка стала такой узкой, что молодым людям пришлось идти гуськом. На протяжении пятисот шагов тропка поднималась по довольно пологому склону, петляя среди деревьев. Добравшись до прогалины, Монбар трижды крикнул, подражая сове. Этим же самым сигналом он недавно возвестил о себе Морган. В ответ послышал и суханье филина. Вновь зашелестела листва, и с вершины развесистого дуба по стволу соскользнул вниз человек. Это был часовой, оберегавший вход в пещеру. Пещера находилась в каких-нибудь десяти шагах от дуба. Со всех сторон ее обступили густые деревья, и заметить вход можно было разве что стоя рядом с ним. Дозорный о чем-то пошептался с манбаром который, взяв на себя командование, казалось, не хотел прерывать размышления Моргана. Как видно, срок дежурства еще не истек. Часовой вскарабкался на дуб и через миг скрылся из виду, как бы слившись с темной, раскидистой вершиной дерева. Напрасно путники старались разглядеть часового в его воздушном убежище. По мере приближения к входу Лощинка все суживалась. Монбар первым вошел в пещеру и сразу же вынул из условного места огниво, кремень, труд, лучинки и факел. Блеснула искра, вспыхнул труд, загорелась лучинка, разливая бледный голубоватый свет, и тут же запылал, потрескивая, факел и запахло смолой. Перед ними обозначились три или четыре прохода. Монбар без колебания направился по одному из них. Ход был такой же извилистый, как тропинка, по которой они только что шли, словно являлся ее продолжением под землей. Очевидно было, что они следуют по изгибам одной из штолен древней каменоломни. Вероятно, из камня, извлеченного оттуда, девятнадцать столетий тому назад были построены три римских города, со временем превратившихся в селение, а также укрепленный лагерь Цезаря, расположенный на горе над ними. Местами подземный коридор был пересечен широким рвом, через него приходилось перебираться по доске, которую можно было бы столкнуть ногой вглубь рва. Кое-где виднелись брустверы, укрывшись за которыми обитатели пещеры могли бы отстреливаться в полной безопасности. В шагах в пятистах от входа вставала последняя преграда — вал, вышиной в человеческий рост. Только перебравшись через него, можно было проникнуть в круглый подземный зал, где лежало или сидело человек десять, из которых одни читали, а другие играли в карты. Ни один из этих людей даже не шевельнулся, услыхав шаги новоприбывших или заметив отблески факела на каменной стене. Так они надеялись на охрану, уверенные, что лишь друзья могут добраться до них. Редкостную картину представлял собою этот подземный лагерь, где горело множество свечей. Соратники и егу, как истые аристократы, не признавали никакого другого освещения отражая огни свечей сверкало всевозможные трофейные оружие в большинстве двуствольные ружья и пистолеты по стенам были развешаны рапиры и феектовальные маски кое где виднелись музыкальные инструменты и висели два зеркала в позолоченных храмах доказывавшие что эти странные обитатели пещеры заботились и о своем туалете Все они казались безмятежно спокойными, как будто не знали или не придавали никакого значения новости, которая вырвала Моргана из объятия Амели. Между тем, когда трое молодых людей приблизились к ним, послышались возгласы «Предводитель! Предводитель!» и все как один поднялись, и приветствовали моргана не с рабской покорностью солдат встречающих своего командира а с теплой почтительностью какую питают сильные и умные люди к тому кто умнее и сильнее их морган кивнул головой выпрямился и опередив монбаров встал среди окруживших его соратников ну что друзья спросил он кажется у вас новости да предводитель — раздался голос. — Говорят, что полиция первого консула удостоила нас своим вниманием. — Где же гонец? — продолжал Морган. — Я вот он, — отозвался молодой человек в форме министерского курьера, весь в пыли и в забрызганных грязью в сапогах. — Что у вас, Депеши? — Нет устное донесение. — Откуда? — Из личного кабинета министра. — Значит, новости достойны доверия. — Ручаюсь. Это вполне официальные сведения. Хорошо. Хорошо иметь друзей повсюду. Как бы про себя заметил манбар Особенно среди приближенных господина Фуше, подхватил Морган. Посмотрим, что это за новость. Сказать ли мне вслух или вам одному, я полагаю, что они интересуют всех нас. Поэтому скажите вовсе услышание. Так вот, первый консул... Затребовал гражданина Фуше к себе в Люксембургский дворец и намылил ему голову из-за нас. Так. Дальше. Гражданин Фуше ответил, что мы, мол, страсть какие ловкие прохвосты, и нас ужасно трудно выследить, а еще труднее схватить, когда нас настигнут. Короче говоря, он превознес нас до небес. Это очень любезно с его стороны. Еще что. Первый консул объявил, что ему нет дела до всего этого что мы попросту разбойники, своими грабежами поддерживаем войну в Вандеи, и когда мы перестанем пересылать туда деньги, шуанству придет конец. Ну что ж, в этом есть своя логика. Он добавил, что Запад следует разить на юге и на востоке, как Англию в Индии, и заявил, что предоставляет гражданину Фуше полную свободу действий, Готов истратить миллионы и уложить пятьсот человек, лишь бы ему заполучить наши головы. Ну что ж, Бонапарт знает, у кого их требовать. Вопрос лишь в том, согласны ли мы отдать. Гражданин Фуше вернулся домой в бешенстве и заявил, что не позже, как через неделю, во Франции не останется ни одного соратника Егу. Срок невелик. В тот же день были отправлены курьеры. В Лион, в Макон, в лон ле в Бизонсон в Женеву они развезли приказы начальникам гарнизонов сделать все от них зависящее, чтобы покончить с нами. Между прочим, им было велено беспрекословно повиноваться господину Ролану де Монтравелю, адъютанту первого консула, и предоставить в полное его распоряжение, сколько бы он ни потребовал солдат. — Могу к этому добавить, — заявил Морган, — что господин Ролан де Монтревель уже начал кампанию против нас. Вчера в бургской тюрьме он совещался с жандармским капитаном. — А известно, о чем шла речь? — спросил один из присутствующих. — Черт возьми. — Наверное, о том, чтобы оставить для нас свободные камеры. — Что ж ты и теперь будешь его охранять? — спросил Досса. — Теперь особенно. — — Ну, это уж чересчур, — раздался голос. — А почему? — бросил Морган. — Разве я не имею на то право, как рядовой соратник? Разумеется, имеешь, имеешь, — послышались голоса. — Ну, я воспользуюсь им и как рядовой соратник, и как ваш предводитель. — А что, если в схватке его заденет шальная пуля? — спросил он. — Тогда я уже не настаиваю на своем праве, не отдаю приказания, а обращаюсь к вам с просьбой. Друзья мои, поклянитесь мне своей честью, что жизнь Ролана де Монтравеля будет для вас священна. Все присутствующие ответили в один голос, клянемся честью. «Ну, теперь, — продолжал Морган, — мы должны трезво обсудить создавшееся положение. Не будем тешить себя иллюзиями. Если толковая полиция начнет нас преследовать... И объявит нам настоящую войну. Мы не сможем дать надлежащий отпор. Мы будем увертываться, петлять, как лисица. Станем яростно бросаться на врага, как затравленный кабан. Но наше сопротивление рано или поздно будет сломлено. Вот и все. Таково мое мнение. Морган спрашивал взглядом своих соратников. И все с ним согласились. С улыбкой на устах они признали, что гибель неотвратима. Они жили в такую удивительную эпоху, когда люди бесстрашно встречали смерть и без тени сожаления предавали смерти других. — А теперь, — спросил Манбар, — тебе больше нечего добавить? — Есть, — ответил Морган. — Я должен вам сказать, что нам ничего не стоит раздобыть лошадей, Или уйти отсюда пешком. Все мы охотники и в некотором роде горцы. Верхом мы за шесть часов выберемся из предела Франции, пешком же за двенадцать. Перейдя границу Швейцарии, мы утрем нос гражданину Фуше и всей его полиции. Вот что я еще хотел вам сообщить. — Большое удовольствие посмеяться над гражданином Фуше, — заметил Досса. Но очень грустно покидать Францию. Поэтому я не стану ставить на голосование этот крайний выход, пока мест мы не выслушаем посланца Кадудаля. В самом деле, — раздалось два-три голоса, — где же Бретонец? Он спал, когда я уходил, — заметил Монбар. Он все еще не проснулся, и кто-то указал пальцем на мужчину, спавшего на соломенном ложе в уголке пещеры. Бретонца разбудили. Он встал на колени и принялся одной рукой протирать глаза, другой по привычке нащупывая карабин. «Вы среди друзей», — заметил кто-то. «Нечего бояться». «Бояться?» — возмутился Бретонец. «Кому это взбрело в голову, что я могу испугаться?» «Должно быть, тому, кто вас не знает, любезный золотой клён, поспешил загладить неловкость Морган. Он сразу...» Узнал посланца Кадудаля, явившегося всей янский монастырь, в ту ночь, когда он сам прибыл туда из Виньона. Я от имени этого человека приношу извинения. Золотой клен оглядел группу молодых людей, перед которыми он стоял, и выражение его лица показывало, что ему не по вкусу подобные шутки. Но, убедившись, что никто не хотел его высмеять и что в улыбках нет ничего оскорбительного, спросил уже благодушным тоном. — Кто из вас, господа, здесь главный? Мне надобно передать ему письмо моего генерала. Морган выступил вперед. — Это я, — сказал он. — А как ваше имя? — У меня их два. — Ваша боевая кличка? — Морган. — Да, это о вас не говорил мне генерал. Вдобавок я признал вас, в тот вечер, как я заявился к монахам, вы мне вручили мешок, где было шестьдесят тысяч франков. Так у меня к вам письмо. Давай. Крестьянин снял шапку, оторвал подкладку и извлек из-под нее листок бумаги, на котором, казалось, ничего не было написано. Отдав честь по-военному, он протянул листок Моргану. Тот повертел его в руках и, не обнаружив на нем ни строчки, потребовал Свечку. Принесли свечу. Морган подержал листок над огнем. Мало-помалу на бумаге под воздействием тепла начали проступать буквы, и можно было разобрать почерк Кадудаля. Эта хитрость была знакома молодым людям. Один бретонец с удивлением воззрился на листок. Возможно, наивный крестьянин вообразил, что тут не обошлось без колдовства, Но раз уж черт стал помогать тройлистам, Шуан был не прочь вступить в сделку с самим дьяволом. — Господа, — спросил Морган, — хотите узнать, что пишет нам генерал? Все кивнули головами. Предводитель прочитал. — Любезный Морган, ежели вам скажут, что я изменил правому делу и договорился с правительством первого консула, по примеру предводителей вандейцев, то не верьте ни слову. Я чистокровный бретонец и упрям, как все бретонцы. Первый консул послал ко мне своего адъютанта. Он предлагает моим бойцам полную амнистию, а мне — чин полковника. Я даже не стал советоваться с моими молодцами и отказался от их имени и от своего. Теперь все зависит от вас. Поскольку мы не получаем от королевского дома ни денег, ни поддержки, Вы остаетесь единственным нашим казначеем. Закройте для нас свою кассу, или, вернее, перестаньте черпать для нас из государственной казны. Эролийское движение, чье сердце сейчас бьется только в Британии, мало-помалу станет слабеть и под конец окончательно заглохнет. Нечего и говорить, что когда оно замрет, мое сердце также перестанет биться. Мы с вами взяли на себя крайне опасную миссию — И, по всей вероятности, нам не сносить головы, Но, согласитесь, будет отрадно услыхать, Если только умершие на том свете что-нибудь слышит Все потеряли надежду, они одни не отчаялись. Один из нас двоих переживет другого, Но и тот, в свою очередь, погибнет, Так пусть же он скажет, умирая, Хотя бы и все, только не я. Положитесь на меня, как я полагаюсь на вас, Жоржка Дудаль. По скрипту Вам известно, что вы можете передать золотому клену все деньги, какие у вас имеются, для общего дела. Он обещал мне, что ни за что не попадется, и я верю его слову». Когда Морган дочитал письмо до конца, поднялся гул восторженных восклицаний. «Вы слышали, господа?» — спросил он. «Да, да, да», — раздалось со всех сторон. Прежде всего, какую сумму мы можем передать золотому клёну? «Тридцать тысяч франков с Силанского озера, двадцать две тысячи с короньер, четырнадцать тысяч с Мексимье, всего сорок девять тысяч», — отвечал один из братьев. «Вы слышите, мой друг?» — обратился к золотому клёну Морган. «Это сущая безделица. Вдвое меньше, чем в прошлый раз. Но вы знаете поговорку?» Самая красивая на свете девушка не может дать больше того, что у нее есть. Уж генералу-то ведомо, чего вам стоило раздобыть эти деньги. И он сказал, сколько бы, мол, они не прислали, я все приму с благодарностью. Тем более, что в следующий раз мы пришлем побольше проговорил только что вошедший молодой человек, которого никто не заметил, ибо всеобщее внимание было поглощено письмом к Адудале. Если пожелаем в будущую субботу перемолвиться словечком с кондуктором почтовой кареты, направляющейся в Шамбери. — А, это ты, Валенсоль! — воскликнул Морган. — Прошу тебя, барон, никаких имен. Пусть нас расстреляют! — Гильотинируют, колесуют, четвертуют, но мы должны оберегать свою семейную честь. Меня зовут Адлер, я не отзываюсь больше ни на какие имена. Виноват. Так ты говоришь, что почтовая карета, следующая из Парижа в Шамбери в субботу, будет проезжать между «Шапель-де-Гюнше» и Бельвилем, она везет пятьдесят тысяч государственных денег монахам, что живут в монастыре святого Бернарда. Добавлю, что между этими двумя пунктами есть местечко, называемое Белым домом, весьма удобное, без осады. — Что скажете на это, господа? — спросил Морган. — Окажем ли мы честь гражданину Фуше, удостоив внимания его полицию, или уедем? «Покинем ли мы Францию или же останемся верными соратниками Егу?» «Останемся» — был единогласный ответ. «В добрый час», — воскликнул Морган, — «узнаю вас, братья. В только что полученном нами замечательном письме Кадудаль указал нам этот путь. Примем же его героический девиз. Хотя бы и все, только не я». «Золотой клён». Обратился он к бретонскому крестьянину. — Сорок девять тысяч франков в твоем распоряжении. Отправляйся, когда захочешь. Передай генералу, что в следующий раз он получит от нас больше, и добавь от моего имени, что куда бы он ни направился, хотя бы на эшафот, я почитаю для себя честью последовать за ним или опередить его. До свидания, золотой клёнок. Тут Морган повернулся к молодому человеку, который так настаивал, чтобы было сохранено его инкогнито. — Дорогой Адлер, — проговорил он с улыбкой, доказывавший, что к нему вернулась его обычная веселость, — я берусь накормить тебя и уложить спать. Надеюсь, ты примешь мое предложение. — Приму с благодарностью, друг Морган, — отвечал новоприбывший. Однако, имея в виду, что я удовлетворю с любым ложем, потому что паду я от усталости, но далеко не любым ужином, хотя и умираю с голоду, у тебя будет удобное ложе и превосходный ужин. А что надо для этого сделать? Следовать за мной. Охотно. Так идем. Доброй ночи, господа. Ты сегодня дежуришь в Монбар? Да. Значит, мы можем спать спокойно. Моргану подали факел, он взял под руку своего друга, и они исчезли в темном проходе. Мы последуем за ними, если только читатель-то не слишком утомлен затянувшейся сцены. Проживавший, как нам известно, в окрестностях Экса Валенсоль, В первый раз посетил пещеру Сайзерия, где совсем недавно решили укрыться соратники Иегу. Но он неоднократно бывал в Сейонском монастыре, обследовал все ходы и выходы и так досконально изучил его, что в комедии, разыгранной перед Ролланом, ему поручили роль привидений. Теперь Валенсолю предстояло переночевать в подземном лабиринте, ставшем на несколько дней штаб-квартирой Моргана. Здесь все ему было ново, все возбуждало его любопытство. Заброшенная каменоломня на первый взгляд походила на подземный город. Улицы, прорытые для извлечения камня, неизменно оканчивались тупиком. Это означало, что в том или ином месте работы были прерваны. Лишь одна из этих улиц, казалось, не имела конца. Однако этот проход упирался в стенку, в которой было проделано, с какой целью, это было неведомо даже местным жителям, довольно широкое отверстие. В него могли войти бок о бок два человека. Морган и Валенсоль, пройдя сквозь отверстие, очутились в подземном коридоре. Воздух там был до того разрежен, что пламя факела вот-вот готово было погаснуть. Вдруг Валенсоль почувствовал, что ему на голову и на руки падают редкие ледяные капли. — Никак здесь идет дождь! — воскликнул он. «Нет — Нет! — с улыбкой ответил Морган. — Просто-напросто мы сейчас проходим под руслом Рейсузы. — Так значит, мы направляемся в сторону Бурка? — Примерно так. — Ну что ж, «Ты ведешь меня. Ты обещал угостить меня ужином и уложить спать. Мне не о чем беспокоиться. Только будет неприятно, если наша лампа погаснет», — заметил молодой человек, следя глазами за бледным, меркнущим пламенем факела. «Ну и что из того? Мы в темноте не потеряем друг друга». «Ну и ну», — продолжал Валенсоль, — «как подумаешь, что мы служим королевским особам, которые даже не знают наших имен. А если бы знали, все равно позабыли бы их на другой же день. Как подумаешь, что ради них мы разгуливаем в три часа ночи по подземному лабиринту, проходим под руслом реки, будем спать, Бог знает где. А главное, что в один прекрасный день нас неизбежно схватит предадут суду и гильотинируют. Согласись, Морган, что это какая-то бессмыслица. Милый мой, — ответил Морган, — то, что представляется на первый взгляд бессмысленным, чего никогда не понять толпе, в иных случаях на поверку, оказывается возвышенным и прекрасным. Я вижу, — заявил Валенсоль, — что для тебя ище тягостнее чем для меня, крушение наших надежд. Ведь я занимаюсь этим ремеслом из чувства долга, а ты вкладываешь в него всю душу. Морган тяжело вздохнул. — Ну, вот мы и пришли, — сказал он, прерывая разговор и невольно испытывая облегчение, словно сбросив с плеч непомерную тяжесть. Он стоял перед каменной лестницей в десять ступенек. Морган поднялся по ступеням, освещая дорогу, следовавшему за ним валенсолю, и остановился перед железной решеткой. Вынув из кармана ключ, он отпер, решетчатую дверь, они очутились в подземной высыпальнице. Справа и слева виднелись две гробницы, стоявшие на железных треножниках. Герцогская корона на лазурном поле, гербов и серебряный крест говорили о том, что здесь покоится прах представителей Савойского дома, погребенных еще до того, как этот дом был увенчан королевской короной. В глубине усыпальницы при колеблющемся свете факела, можно было разглядеть лестницу, которая вела наверх. С любопытством, осмотревшись по сторонам, Валенсоль понял, в каком мрачном месте они очутились. «Черт возьми!» — воскликнул он. «Мы с тобой представляем полную противоположность спартанцам. В том смысле, что они были республиканцами, а мои роялисты?» — высказал догадку Морган. «Нет» потому что они созерцали скелет в конце пиршества, а мы встречаемся с ним перед началом ужина. — А ты уверен, что именно спартанцы давали такое доказательство своего философского умонастроения? — спросил Морган, закрывая дверь. — Не все ли равно, они или другие? — заявил Валенсоль. — Я уже доказал свою начитанность. Аббат Верто никогда не повторял своих доводов, и я тоже не стану повторяться. — Ну что ж, в следующий раз ты скажешь, что так поступали египтяне, и не подумаю. С беспечным видом отозвался Валенсоль, но в его голосе сквозила неподдельная грусть. — Прежде чем мне представится случай, еще раз блеснуть своей ученостью, по всей вероятности я сам стану скелетом. — но что ты делаешь, черт побери? Зачем гасишь факел? Надеюсь, ты не намерен угощать меня ужином здесь и не уложишь спать на гробнице. Действительно, Морган задул факел на первой же ступени лестницы. Держись за мою руку. Вместо ответа бросил он. Валенсоль поспешно схватил своего друга за руку, и это доказывало, что у него нет ни малейшего желания оставаться во мраке склепа, герцогов-савойских, как непочетно было для живого водить компанию с такими славными мертвецами. Морган поднялся по лестнице. Потом, по напряжению его мускулов, Валенсоль догадался, что он делает какое-то усилие. Плита, закрывавшая выход из склепа, поднялась, в душное подземелье проник тусклый сунеречный свет и пахнула свежим ароматом сена. «А — А! — воскликнул Валенсоль. — Да мы попали на сеновал! Что ж это мне больше по душе? Морган ничего не ответил. Он помог своему товарищу выбраться из подземелья и опустил на место плиту. Валенсоль стал осматриваться и обнаружил, что они находятся в обширном здании, где высится огромный сток сена. Бредный свет вливался сквозь окна своеобразной, изящной формы, необычной для склада фуража. — Нет, — заметил Валенсоль. — Пожалуй, это не сарай. Взбирай с коносена и садись у окна, — отозвался Морган. Валенсоль живо вскарабкался на сток, как школьник на каникулах, и уселся под сам окном. Через минуту Морган расстелил перед ним салфетку, положил на нее пирог, хлеб, ножи, вилки и поставил бутылку вина и два стакана. «Вот как!» — вырвалось у Валенсоля. «Лукул!» — угощает ужином Лукула. Потом, поглядев в окно, он увидел какое-то строение со множеством окон, перед которым расхаживал часовой Казалось, оно примыкало к зданию, где скрывались друзья. «Честное слово», — заявил он, — «мне кусок не полезет в горло, пока я не узнаю, где мы обретаемся». «Что это за строение? И почему у ворот разгуливает часовой?» «Ну, ладно», — отвечал Морган. «Если тебе уж так загорелось узнать, я тебе все разъясню». «Мы находимся в Бру». В знаменитой церкви, постановлением муниципального совета, превращенной в склад фуража. Соседнее здание казарма жандармов, а часовой, как видно, охраняет нас с тобою. Он не допустит, чтобы нас потревожили среди ужина или с сцапали во время сна. — Молодцы, жандармы! — усмехнулся Валенсоль, наполнив свой стакан. — За их здоровье, мой друг, и за нашу. — добавил Смеяс Морган. — Черт меня подери, если кому-нибудь взбредет в голову явиться сюда за нами. Не успел он допить свой стакан, как вызов брошенным черту, как будто оказал действие, внезапно раздался пронзительный окрик часового. — Кто идет? — Ого! — воскликнули молодые люди. — Что это значит? Со стороны Пондена появился отряд, человек в тридцать. Обменявшись паролем с часовым, отряд разделился. Большая его часть под командой двух человек, видимо, офицеров, пошла в казарму, остальные продолжали свой путь. «Внимание!» — прошептал Морган. И друзья, стоя на коленях, чутко прислушиваясь и вглядываясь в происходящее за окном, стали ждать, что будет дальше. «Объясним же читателю». Что означало появление жандармов в четвертом часу утра, когда молодые люди, приступая к ужину, почитали себя в полной безопасности?